9. Амалия продолжала плакать. Если честно, я уже сомневалась, что поступила правильно, когда просила у его аэльверства разрешение ее увидеть. Стоило мне войти, у сидевшей в кресле девушки задрожали губы, и она разрыдалась. На этот раз магией я не стала пользоваться, потому что магия способна принести лишь кратковременное облегчение. Проблему она не решает. А проблема была. И существенная. «Мы никогда отсюда не выберемся», — всхлипывала Амалия. «Вы обещали, что сможете вытащить нас, но мы по-прежнему здесь». «И ничего так, что с моего обещания прошло не больше пары дней». «Амалия, я всегда держу свое слово». «И как вы собираетесь это сделать?» Девушка подняла опухшее от слез лицо. «Как вы собираетесь пересечь границу Аурихейма?» «Если сами сказали, что сделать это, может только Элинари». «Каюсь», — сказала. «В прошлый раз». «Амалия, ко мне в сон приходил месье Эльгер, сильнейший маг нашего мира. Он сказал, что я меняюсь, и что нам нужно понять, что со мной происходит. Хорошо бы сделать это до того, как я пойму, что мне делать с умирающим Аурехеймом. Его аэльварство слушать меня не стало». Но после нашего разговора я не могла перестать думать про плачущий лес, о олицетворение того, что происходит с домом Элинари, если бы у меня только было побольше сведений, например, о том, что нарушила баланс. Вот только откуда их взять, если теперь по любому поводу надо спрашивать Золтера. «Месье Эльгер?» «Эрик Эльгер, герцог Деламер». Амалия судорожно сцепила пальцы. Имя герцога Деламера в высшем свете не знал только... Ладно, его знали все. Как ни парадоксально, преимущественно из-за его отца, который собирался занять трон в Элее, а после залить кровью мира ради возрождения магии. В связи со всем, что я узнала, мне вдруг стало интересно, как он собирался это сделать. Или в знаниях Мааджари об Элинаре было чуть больше, чем где бы то ни было? Он сможет нас спасти. Если я выясню, что творится с моей магией. Ты же понимаешь, что говорить об этом никому нельзя. Девушка кивнула. Быстро-быстро. А что с ней происходит? Я создаю порталы. Раскрыла ладони, хотя к моим ладоням порталы не имели никакого отношения. Пространственные переходы. Правда, пока на очень небольшие расстояния. Если вспомнить Ирею, она провалилась сквозь пол и выпала в тронном зале. Во время наказания Льера я просто рванулась к нему и оказалась рядом. Единственное, что объединяло эти моменты — сильные эмоции. Может быть, в этом все дело? Еще я спасла тебя. Амали широко распахнула глаза. В лесу. Помнишь, первый раз, когда ты пришла в себя в Аурихейме? И почему Золтер запретил мне об этом говорить? Вопросы, вопросы, вопросы и ни одного ответа. Аурихейм не откликается на магию смертных. Но на мою магию по какой-то причине откликается, поэтому я улыбнулась и протянула ей руку. «Мы обязательно вернемся». Амалия вложила в ладонь дрожащие пальцы. Под глазами девушки залегли глубокие темные круги. И даже оттеняющие ее светлую кожу голубое платье сейчас не освежало. «Я очень надеюсь, леди Лавиния», — сдавленно прошептала она. У меня такое чувство, что этот мир меня убивает. Я здесь постоянно мерзну. Помните, я говорила, что мне не страшны холода. Но здесь с утра до ночи продирает озноб. Хотя жара у меня нет. Я приложила ладонь к ее лбу. Действительно, жары нет. Ты и говорила кому-нибудь об этом? Спросила встревоженно. Да, Аурихаэм не лучшее место для юной леди. И я сама частенько мерзну от близости смерти, но... «А со мной кто-то говорит?» Она горько усмехнулась. «Мне приносят еду с таким видом, словно кормят зверьё. Единственное, с кем я говорю, вы!» Я прищурилась. «Кто тебе прислуживает?» «Прислуживает?» Амалия приподняла брови. «Несёт тяжёлую повинность, вы хотели сказать. Они каждый день меняются. И ни одна не назвала своего имени, хотя я пыталась спросить». Взметнувшуюся было внутри ярость я заставила отступить. Нет, с этим элинарийским снобизмом пора что-то делать. И если это делать, то делать сегодня, когда во время наказаний Иреи во внутреннем дворе соберется толпа. При мысли о том, какой может быть реакцией золтора внутри что-то подозрительно задрожало. Но эту дрожь я унила раньше, чем она растеклась по всему телу и добралась до сердца. Если я права, а я права потому что иначе объяснить случившееся с Пологом просто нельзя. Моя магия в Аурихейме не подчиняется никаким законам и правилам, странным образом набирает силу, хотя в этом мире почти не осталось жизни. Пока я буду молчать, Золтер тоже будет молчать, а значит пришло время заявить об этом во всеуслышание. Оставшееся до вечера время я посвятила общению с магией. Раньше я принимала ее как данность, и не заостряло внимание на своих ощущениях. Но сейчас отмечала все, что казалось мне интересным. Например, в нашем мире я чувствовала мягкое раскрытие сил. В ауре магия вспыхивала сразу. Здесь я чувствовала ее неотделимо от себя постоянно. В каждом вздохе, в каждом движении пальцев, над которыми мерцала жемчужная дымка. В родном мире она зарождалась во мне лишь тогда, когда я того хотела. Чем больше я обращалась к магии, тем больше понимала суть слов Золтера об истинной силе. Мы с ней действительно были единым целым. Мне не нужно было ее звать. Она была со мной каждое мгновение, струилась по моему телу, бежала по венам, раскрывалась цветами и жизнью. После того, как у меня на балдахине вырос цветок, я поняла, что стоит остановиться и прекратила. Не то чтобы это меня напугало что может сделать маленький безобидный цветок. Но я была достаточно подкована в магии, чтобы понимать, что если чего-то не можешь объяснить, в это погружаться не стоит. По крайней мере, пока рядом не будет того, кто может. Я ожидала, что за мной придет Лизея, но Золтер явился лично. Окинул меня отстраненным взглядом и поинтересовался. «Ты ужинала? Чтобы меня стошнило на глазах у всех?» хмыкнула я. «Увольте. Публичные казни и наказания не возбуждают мой аппетит». На самом деле я была не вполне уверена, что поступаю правильно. Все-таки для магии нужны силы, но мне кусок в горло не лез. Во-первых, потому что смотреть на истязание Иреи мне совершенно не хотелось. А во-вторых, по причине того, что я задумала. «Что же его возбуждает?» Поинтересовался он отточенным жестом, подавая мне руку. Это было как-то слишком по-энгерийски, поэтому я даже не сразу нашлась с ответом. Обычно его альварство предпочитало приказывать или брать, так что подобный джентльменский жест совершенно выбивался из образа. Раздумывая над этим, я поняла, что что-то странное творится не только с моей магией, но и с золтором. Пока я не упустила эту мысль, надо будет к ней вернуться после того, как вернусь к себе. Вы сегодня так милы. Мне ожидать солнца и радугу? Ты была бы не ты, если бы не сказала что-то подобное», хмыкнул он. Но руку не убрал, и я добровольно положила ладонь на сгиб его локтя. «Ты не ответила на вопрос». «Он не показался мне интересным», хмыкнул я. «Тем более, что раньше вас это не интересовало». «Интересует сейчас». Коротко произнес он, и мы направились к дверям. Вся дикость ситуации заключалась в том, что мы шли не на званный ужин, а смотреть на наказание, но вели себя именно как собравшиеся на официальный прием. Еще большая дикость. То, что я уже начинала к этому привыкать. Но самое, пожалуй, из ряда вон то, что я иду рядом с мужчиной, который предпочитает брать женщин силой и делает вид, что все хорошо. это мысль заставила отнять руку. Что-то снова не так. Снова? Я приподняла брови. Оно постоянно не так. Что именно? С чего предпочитаете начать? С чего угодно, но не сейчас. Поговорим об этом за ужином. Я не ослышалась? Он сказал, поговорим? Руку ловиния. Это прозвучало привычно жестко. Проходящие мимо и склонились. Но Золтер даже не взглянул в их сторону. Ладонь я вернула на место, вглядываясь в его лицо и пытаясь понять, что кроется за столь резкими переменами. То ли это очередная игра, то ли... Не знаю. В любом случае, серьезный разговор нам сегодня точно предстоит. Не знаю, состоится ли он за ужином, после того, как я покажу всем, на что способна жизнь. Но в том, что избежать его не получится, можно было и не сомневаться. Украдка взглянула на повелителя Аурихейма, когда мы вышли к лестнице, что раньше, что сейчас, я не могла его понять. Может быть, в этом все дело? В том, что Элинари непостижимы? Да и можно ли понять существо, которое прожило бесчисленное множество лет? Сколько ему вообще лет? Перевела взгляд на картину, отражавшую суть магии и ее зарождение Смерть и жизнь, вливающиеся друг в друга рассыпающейся искра стихий, пламя и лед, земля и воздух. А ведь в нашем мире почти не осталось магов стихии. Да и здесь я их не встречала. Целительскую магию вообще сложно выделить во что-то особенное. Ее проявление – именно то, о чем Золтер говорил про мужчин-магов. Использование силы крови, зелий и созданных давным-давно плетений, возможно, усовершенствованных, И доработанных. «О, сколько знаний можно было бы найти здесь! Тереза бы многое отдала, чтобы к ним прикоснуться. И, кажется, я тоже». «Стихии угасают, потому что из Аурихаима уходит жизнь?» — неожиданно спросила я. Он скользнул взглядом по моему плечу. Я бы сказала, огладил. От этого неприкосновения стало жарко даже в насквозь промерзших стенах его замка. «Годы жизни в Ингерии все-таки не истребили желание поглубже погрузиться в магию?» Я поправила волосы, заставляя их лечь на плечо. В Аурихейме предпочитали прически попроще. Преимущество отдавали распущенным волосам, украшенным завитками. Иногда несколько прядей чуть поднимали наверх. «Желание ничто не способно истребить, если оно искреннее», — заметила я. «Да, ты права». Признание моей правоты от золота звучало еще более странно, чем все остальное Тем не менее, чем ближе становились Распахнутые двери и внутренний двор Залитый истинечерным пламенем и вспышками молний Тем больше мне становилось не по себе Поэтому я предпочла продолжить «Вы сейчас про искренность или про стихии?» «И про то, и про то» «А что насчет сил хайандамы Он усмехнулся Силы Хэандамы возникли как полная противоположность магии. На них не способны повлиять ни смерть, ни жизнь. Тем не менее, они умрут вместе с Аур и Хеймом, если мы ничего не сделаем. Мы сорвалось с моих губ случайно, но взгляд Золтора после них оказался слишком глубоким. К счастью или не очень, мы уже шагнули во двор и рев толпы взмыл ввысь, чтобы с грохотом обрушиться по стенам замка на нас. Элинари приветствовали своего повелителя. Мне было не привыкать к местным развлечениям, но все же сейчас я поморщилась. Среди пестрой толпы, ожидающей расправы над женщиной, с которой танцевали в одном зале и которой говорили комплименты, мне не был никто интересен. По большему счету, мне здесь вообще ничто интересное не было. Но я не без потайного злорадства представляла, как вытянутся их лица, когда я отпущу магию. Аурихейм не признает смертных. Сегодня посмотрим, кто и кого здесь не признает. Сделать все нужно было до того, как начнется наказание. И в идеале наказание не должно было бы состояться. Но меня все равно потряхивало. «Ты такая напряженная, Лавиния!» «А вы такой отзывчивый!» — огрызнулась я. Особенно, когда увидела помост. «Да что ж за раса ты такая, а?» «Вечно им надо над кем-то показательно издеваться». «Снова думаешь о том, насколько мы мерзкие?» — хмыкнул Золтер. «Как вы угадали?» «Прошлый раз меня сопроводили к трону, на котором он восседал. В этот раз мы шли к нему вместе. Вот только соседнего кресла больше не было. Разумеется, я же больше не будущая королева, а так, пленница. Пленницам не положено сидеть, им вообще ничего не положено». «Видимо, ты плохо знакома с историей. Публичные казни были любимой забавой смертных в темные времена. С историей я знакома хорошо, но в темные времена у людей было помутнение и рассудка из-за давлеющей власти магии. У вас оно здесь, кажется, не проходит». Золтер снова хмыкнул, и когда мы приблизились, опустился на трон. «Ни один мужчина, достойный я имею в виду» в Венгерии не позволил бы себе сесть, когда стоит женщина. Но с достоинством у них тут большие проблемы. Боюсь, что не только с достоинством. Чувствовать магию, как вторую суть, было необычно. Но я уже начала привыкать. По крайней мере, сейчас, когда напряженная вглядывалась в арку, из которой в сопровождении двух стражей вышла Эрея. Чем ближе они подходили, тем сильнее внутри натягивалась невидимая струна. Раскаленные волосы принцессы полыхали в ночи а вот лицо было неестественно белым. Я глубоко вздохнула, когда она поднялась на помост. В нашу сторону Элинари не смотрела, но когда Золтер вскинул руку и над двором растянулась тишина, я увидела, как ее ногти вонзились в ладони. «Поскольку оскорбление, нанесенное Альвен Лавинией моей кузиной, касается лично ее...» Его голос ворвался в шипение плетей, готовых обрушиться на спину Иреи. Я счел верным предоставить ей самой решать, какого наказания достойна Ирея. А Эльвейн лавиния. Тишина, повисшая после этих слов, оказалась гораздо более громкой, чем можно себе представить. Взгляды, обращенные на меня, были весьма говорящими. Изумленные, яростные, полные неверия. Они скользили по мне, тяжестью опускались на плечи. Оплетали, как паутина. Тем не менее, из толпы не донеслось ни звука. Как Золтер и говорил, оспаривать его слова не решались. И Рэй все-таки повернулась к нам. Точнее, повернула голову. И взгляд ее горел такой ненавистью, какую мне не доводилось видеть еще никогда. Подозреваю, что отданное в руки смертное право решать ее участь само по себе оказалось гораздо более страшным наказанием, чем боль, которую могла причинить плеть. Я не желаю наказания для ее аэльвейства. В тишине мой голос прозвучал очень громко, а мне так вообще показался оглушающим. — Ты уверена, Лавинья? — Уверена, — отозвалась я, выравнивая дыхание и мысли. Ко взглядам после развода с Майклом мне не привыкать, а остальное... С остальным я справлюсь. — Освободите ее, Айльвейство, — последовал приказ. — Надеюсь, Рэй, ты сделала выводы. — Сделала, кузен. Ее голос больше напоминал шипение, тем не менее она изобразила местное подобие реверанса, после чего слетела с помоста. Плеть растаяла. Еще мгновение, и момент был упущен, поэтому я раскрылась навстречу бьющейся во мне магии ваша аэльверство!» От толпы отделилась женщина Элинари. Она шагнула вперед и в меня ударила тьмой. Я даже не сразу поняла, что исходит она от Золтера. Его лицо стало каменным, как окружающие нас стены. Взгляд потемнел до глубин черной и беспощадной смерти. Сейчас было самое время отпустить магию. Но я не могла. Горло словно сдавила невидимая рука. Направляющаяся к нам женщина чем-то, возможно, идеально ровной спиной и умением держаться, отчаянно напомнила матушку. Одежда, ничуть не похожая на вольные наряды и Были ближе к наряду книжной загорье. Плотная темная ткань, тронутая лишь пылью серебряного рисунка, невысокая, с узорами на скулах, от которых я почему-то не могла отвести взгляд. Женщина приблизилась, и мне стало нечем дышать. иссиня черные волосы, водопадом расстелившиеся по хрупким плечам, глаза глубокой, насыщенной синевы, как небо перед рассветом. Элинария была невыносимо похожа на Эльера. В тот миг, когда я об этом подумала. Женщина словно надломилась и встала перед золотаром на колени. «Ваше альверство!» Голос ее тоже казался надломленным. «Я прошу вас о милосердии. Позвольте моему сыну вернуться домой».